Глава шестая. Я сидела на кухне и мрачно смотрела на полупустой бокал вина. Пуфик вальяжно уселся на коленях и тихо мурчал. Вот только если раньше это приносило хотя бы чуточку спокойствия, то сейчас... Сейчас я была в шаге от того, чтобы разрыдаться. Нутро словно стягивала депрессивная сетка, и я не могла понять, из-за чего. На сердце поселилась тяжесть, от которой я никак не могла избавиться. Она утягивала настроение на дно, не оставляя и крохотного шанса выбраться. Но окончательно это настроение испортилось то ли после дневника Бриджит Джонс, который я все же рискнула пересмотреть, то ли после сообщения от секретаря Кати с просьбой скинуть номер Димы. Якобы она хочет переслать ему какие-то документы от Евгении Андреевны. Вот только проверять информацию желания не было, так же как и скидывать номер. От внезапного звонка в дверь я вздрогнула. «Кого черт принес такое время?» Лениво встала и пошла к двери. Глянула в глазок и обомлела. «Марина!» Открыла и пораженно уставилась на университетскую подругу. «Я только тебя сегодня вспоминала», — пробормотала я. «Ты не пришла ко мне на свадьбу», — решительно произнесла она. «Давай хотя бы развод отметим». «Ты разводишься?» «Именно», — она улыбнулась. «Хищно улыбнулась. Так могут улыбаться только женщины, которые требуют мщения». За эти два года Марина совсем не изменилась, только похорошела. Отпустила волосы, покрасилась в брюнетку, похудела килограмм на 10. Можно было бы смело сказать, что брак пошел ей на пользу, если бы не новость о разводе. В общем, собирайся, мы идем в клуб. Она вошла внутрь, бросила сумочку-клач на тумбу, начала стягивать туфли на двадцатисантиметровой шпильке. В клуб? Я растерянно глянула на свою домашнюю пижаму. «Широкие шелковые сиреневые штаны и майку в цвет». «Именно», — повторила она, проходя внутрь. «О, пуфик, привет!» Наклонилась и почесала кота за ухом. Тот бросил на меня удивленный взгляд. «Мол, хозяйка, у тебя уже полгода не было гостей. Что происходит?» «Тебя не смущает, что сейчас только середина недели?» «Ничего страшного», — она махнула рукой. «Работа никуда не убежит. А вот выпить хочется чертовски. Карина, чертовски!» Я тяжело вздохнула. «Карин, он не изменял», — через несколько секунд добавила она. «Почти с самого начала изменял». Она не плакала, говорила это спокойно, будто бы рассказывала о прогнозе погоды. Но я хорошо видела, как дергаются желваки на ее лице, как крепко она сцепила зубы. «Мне нужно десять минут на сборы», — ответила я, заруливая в комнату. «Потрать, пожалуйста, тридцать, но чтобы нас пропустил фейсконтроль». Бросила вслед Марина, двигая на кухню. По звуку открывающегося шкафчика с бокалами я поняла, что от оставшегося вина подруга избавится. Через полчаса я была готова. Короткое темно-синее платье, купленное год назад, но так ни разу и не надетое, уложенные в прическу шухер волосы, яркая бордовая помада и подведенные глаза. Марина одобрительно кивнула и вызвала такси. Еще через полчаса мы уже были на входе одного популярного клуба. Давненько я не была в таких заведениях. Заглянула бы на год позже, почувствовала бы себя перестарком. Такого большого количества школьниц, пытающихся себя выдать за взрослых и совершеннолетних, я не видела даже в табачных палатках. А вот мужскую аудиторию можно было поделить на две разные части. Тут были как молодые парни, так и те, кто постарше меня лет так на 10-15. От того, какими масляными взглядами, казалось бы, взрослые мужчины провожали молоденьких девушек, становилось как-то не по себе. А ведь наверняка, когда мы с Мариной ходили в такие места еще на первом курсе, выглядели так же. За исключением того, что во мне было кило на двадцать больше, и любая короткая юбка смотрелась на мне скорее смешно, чем сексуально. Джинтоник, как всегда!» На ухо проорала Марина. Я кивнула, выдохнула. Нужно срочно найти в себе настроение для подобной тусовки. «Девушка, можно с вами познакомиться?» Едва Марина отошла за выпивкой, ко мне тут же подошел паренек. На вид лет восемнадцать, но взгляд на все тридцать. Чуть нахальный, уверенный в собственной победе. «Извините, я с подругой!» — безучастно ответила я. «Я тоже с другом!» — он подмигнул, и я почувствовал себя не в своей тарелке. Стало неловко и неудобно. Видимо, слишком давно меня не клеили. Да и пропустила я как-то этот период. На полную девочку начинали обращать внимание только под конец вечеринки — Когда градус алкоголя повышался настолько, что понижались требования к претенденткам на позаигрывать. А когда всерьез занялась собой, стало уже не до тусовок. Учеба, потом работа. Редкие вылазки с Мариной в расчет я не брала. Нам хотелось выговориться друг другу, а не поиграть в поддавки во всемирно известной игре «Бабсклей». И тут появилась Марина. С подносом. С подносом, заставленным алкоголем. «Кыш!» — громко произнесла она, пристально глядя на несчастного. Он послушался, даже хмыкнул. «Хорошо, когда у мужчины есть чувство юмора». «Ты уверена, что...» Осторожно начала я, разглядывая то, что разместилось на подносе. Графин с джинтоником, с десяток стопок каких-то ярких шотов, пара стеклянных бутылок с и нарезанный лимончик. «Это только начало», — безапелляционно ответила она. Снова тяжело вздохнула. Уже который раз за этот вечер. И взяла первую стопку. — Мне кажется, что я с самого начала знала. <связь> — Но не могла заставить себя поверить, — говорила Марина. Мы разместились на втором этаже клуба с видом на танцпол. Тут было чуть тише и спокойнее. Но знаешь, как только я застала этого мудака с поличным, стало легче. Знаешь, с одной стороны дико больно, непереносимо, будто разрывает на сотню маленьких кусочков, но с другой как будто тяжесть с груди падает. «Мужики-козлы!» Раз так в десятый за вечер произнесла я, поднимая стакан с коктейлем для того, чтобы чокнуться. На задворках сознания крутилась мысль. Почему я пропустила тот самый момент, когда потолок начал крутиться? И почему он вообще крутится? И знаешь, что самое пастозное? Единственная мысль, которая причиняет боль, не то, что мужик-свинья, а вопрос «Да почему со мной?» «Разве я не делала все, что ему было нужно?» «Разве не ухаживала за собой? Разве не варила эти сраные борщи, не лепила котлеты? Что, блин, этому барану не хватало для полного счастья?» «Им всегда чего-то не хватает», — философски протянула я. «Мне эту бабу даже жаль немного», — горько усмехнулась подруга. «Как говорится, предавший единожды, предаст и дважды. А значит, и ее будет та же участь ждать. Она же писала мне, представляешь?» говорила о том, что они со Славиком любят друг друга, чтобы я не мотала ему нервы, не имела мозг дала развод. Мотала нервы, а? Вот сука! Да она-то тут при чем? Просто глупая барышня, какой может быть каждая из нас. Но она же знала, что Слава женат, — неуверенно произнесла я. Ну и что? Если бы Слава сам об этом помнил, то не вставлял бы своего маленького друга в любое отверстие. А вообще, знаешь что? Маринка сделала еще глоток. «Что? В жопу Славика! Пойдем танцевать!» Она встала со стула и, чуть пошатнувшись, потянула меня за руку. Я послушно последовала за ней. Меня штормило. На винтовой лестнице подруга пошла вперед. Слишком узко, да и желающих подняться на второй этаж было немало. Кто вообще делает в клубе такие отвратительные лестницы? За свой немой вопрос я поплатилась мгновенно. Зацепилась каблуком за выступ и почувствовала, как лечу вперед. Не успела ни выругаться, ни даже подумать об этом, как оказалось в чьих-то объятиях, довольно крепких и уверенных. «Карина Максимовна?» — ошарашенный вопрос. «А что вы тут?» «Петя!» — весело протянула я, только где-то в глубине души удивляясь встрече. «Мой спаситель!» «Боже, что я несу! Какой спаситель, Карина? Он твой подчиненный!» Возмущалась более трезвая часть меня. «Ну так спаз же!» возразила ее полная противоположность. о, -о, -о глубокомысленно изрек Петя, осматривая меня внимательным и, что важнее, трезвым взглядом. «Я так понимаю, завтра у нас выходной?» «Никаких выходных!» Я выпуталась из его объятий, пытаясь взглядом найти Маринку. Подруга, похоже, даже внимания на мое отсутствие не обратила. «А пройти можно?» Недовольный женский голос позади. Мы с Петей перегородили дорогу. «А пойдем-ка танцевать!» В тот момент мне показалось, что это замечательная идея. Даже за руку его взяла и требовательно потянула за собой. И добавила. «Это приказ!» «Это не прописано в моем трудовом договоре!» Дурачись, отметил парень, но руку не вырвал. Даже пошел следом. Видимо, боялся, что его начальница все ребра пересчитает на этой дурной лестнице. «Выдать ему премию, что ли?» Едва мы спустились вниз, по ушам тут же ударила громкая музыка. Те самые тыц-тыц-тыц, которые я понимала, только будучи под шафе. «Ну, как там нынче молодежь танцует?» — хихикнула я на ухо ассистента. «Карина Максимовна?» — с укором. «Вообще-то у нас не такая уж и огромная разница в возрасте. Да и вы сами сюда пришли». «Отставить, Карину Максимовну! Сегодня просто Карина и на «ты», — отметила я». По нутру разливалось желание пойти на какую-то авантюру, станцевать на барной стойке, выпить пять стопок текила на скорость, познакомиться с кем-нибудь и проболтать до самого утра гуляя босиком по центру только просыпающейся столицы. Перейти с подчиненным на «ты» опять же. «Сколько вы выпили?» — хмыкнул парень мне на ухо. В этот момент я снова чуть пошатнулась, но Петя вновь пришел на помощь. Только случайно мазнул губой по моему уху. Сполошились мурашки. Табуном прошлись по телу. Тр, Карина, остановись! Сколько ты выпила, поправила я его, а потом начала загибать пальцы. Один, два, много! И как-то по-дурацки улыбнулась. И вообще, ты обещал мне, танец, капризно ткнула пальцем в его грудь. Вообще-то вы ты, если он и удивлялся всему, что происходит, то старался не показывать. Ну, тогда идем. Вновь взяла его за руку и потянула в самый центр танцпола. «Это ведь просто танец, ничего особенного!» — крутилась в голове. Началась новая песня. Ремикс на какую-то жутко популярную песню и зал взревел. Я поддалась этой волне, поймала ритм. Даже глаза закрыла, чтобы полностью расслабиться и отдаться мелодии. Петя не отставал, только придерживал меня за талию, видимо, заинтересованный в том, чтобы начальница осталась жива после такой попойки. В какой-то момент я почувствовала, что его руки спускаются ниже, на бедра, что расстояние между нами каким-то необъяснимым образом сократилось до нескольких сантиметров, что я чувствую его дыхание, горячее, с запахом каких-то цитрусовых конфет. Как вдруг все закончилось. Меня резко и требовательно дернули за руку. Я хотела возмутиться, но чуть ли не подавилась невысказанными словами. «Дима!» Пораженно выдохнула я, полностью протрезвев на несколько секунд. «Что ты тут?» Свет клином, что ли, на этом заведении сошелся. Уже даже не удивлюсь, если где-то у пульта диджея вытанцовывает Иван Иванович, а у бара на судьбу жалуется офисная уборщица. И все в середине недели. Видимо, не только мне понадобилась разрядка. «Пойдем-ка!» Я не услышала, скорее прочитала по губам. Мужчина выглядел сосредоточенно. Брови сведены, губы сжатые, а взгляд сощуренный, явно недовольный. Теперь он тянул меня за руку, выдергивая из плеяды танцующих. «Зачем?» — удивилась я, но Дима меня не услышал. Обернулась в сторону Пети, и он, пожал плечами подался вперед, но между нами стало слишком много людей. И я потеряла его в толпе. Хотела вырвать руку у Димы, но он держал крепко и куда-то уверенно ввел. «Да какого черта происходит?» Истерично спросила я, когда мы оказались в закутке. Кажется, неподалеку от туалета. Музыку уже почти не было слышно, только стены едва ощутимо вибрировали от басов нового трека. Отлично выглядишь, Дима обвел меня взглядом. Тебе идут платья. О, ты так хотел мне об этом сказать, что не мог подождать? едко выплюнула я. Если бы я подождал, то произошло бы непоправимое, о чем бы ты сильно жалела на утро. Не порть парню жизнь. Так значит, я только жизнь портить умею? взвилась я. Глупая, устало выдохнул он. Сама подумай. Если бы этот танец зашел слишком далеко, то тебе было бы сложнее работать с Петром. Ему бы пришлось уволиться и начинать карьеру с самого начала. Или вы с ним еще до этого? Нет. Помотала головой, пытаясь осознать то, о чем говорил Дима. В целом он прав. Но это все равно не дает ему прав обращаться со мной как со своей собственностью. «Что ты вообще тут забыл?» «Ну, поскольку ты в экскурсии мне отказала, пришлось вызывать на помощь старых приятелей по школе. И представь мое удивление, когда я увидел тебя. Сперва в обществе какой-то девушки, потом в объятиях твоего ассистента». «Не было никаких объятий», — тут же заспорила я. «Да что ты!» — Дима насмешливо приподнял брови. «Хочешь сказать, что меня подвело зрение? Да ты почти висела на несчастном. Как тебе не стыдно?» «Это исключительно мое дело». Его слова задели. «Даже если бы я с ним переспала, тебя это не должно волновать». «Вообще-то должно», — сухо бросил Дима. «Если ты не забыла, я все же ваш начальник. Отношения между подчиненными? Не думаю, что Джон этому бы обрадовался. Отношения во внерабочее время, прошу заметить». С каждой минутой этого диалога я трезвела. Никогда не думала, что старый друг обладает такой суперсилой. Даже двумя. помогать людям протрезветь и неустанно раздражать одним своим видом. «То есть ты уже не отрицаешь сам факт отношений?» «Идиот!» — резко выдала я, не отрывая тяжелого взгляда от Димы. «Полный идиот!» «О, и чем я заслужил подобный эпитет?» Он насмехался, грубо насмехался. Мне жутко захотелось его стукнуть посильнее, но я сдержалась. «Фактом своего рождения!» — буркнула я. «Нет у меня с Петей никаких отношений, мы просто танцевали. И да, это была не самая здравая моя идея, но выслушивать от тебя упреки я не жажду. Да и ты не имеешь никакого права ни морального, ни физического что-либо мне высказывать. И вообще...» Я запнулась, но выражение лица Димы, немного нагло с четко нарисованной усмешкой, раззадорило. «И вообще...» — повторила. «Я подаю заявление на увольнение по-собственному. Надоело». Ты всего пару дней, мой начальник, а уже выил мозг настолько, что продолжать с тобой работать нет никакого желания. Сказала и пожалела. Неужели все мои усилия канут в лету? Все было зря? Нет, я понимала, что меня с руками оторвут в любой другой компании. Но я настолько сроднилась с этой, что уходить... Сколько ты выпила? Спокойно спросил Дима, скрещивая руки на груди. Уже второй раз за вечер задают этот вопрос. Но именно из уст Димы это прозвучало оскорбительно. «Недостаточно для того, чтобы я не отдавала себе отчет. Но достаточно для обжиманий с ассистентом? Да пошел ты!» — выдохнула внезапно для самой себя. Но крутанулась на каблуках сама и с гордым видом сделала шаг вперед. Сказала и стало легче. «Постой!» — он пытался схватить меня за руку, но я ее вырвала. И неловко запнулась а едва заметную ступеньку. Уже через несколько мгновений поняла, что пол неумолимо приближается. Выставила руки вперед, чтобы не вспороть носом темную плитку. Правую кисть пронзила острая боль. Такая, что аж слезы из глаз прыснули. Где-то на задворках сознания мелькнула мысль. А Петя бы поймал. «Карина, ты в порядке?» Как-то испуганно произнес Дима, присаживаясь передо мной на курточке и пытаясь поднять. Неодобрительно глянул на мои туфли. «Туфли известного бренда на сантиметровом каблуке. Не дергайся ты!» «Да не дергаюсь я. Только носом шмыгаю и косметику по лицу размазываю. Настолько было больно!» Дима осторожно подцепил ремешок, расстегивая первую туфлю. Следом сняла вторую. «Сама можешь идти? Горе-то мое луковое. Или тебя понести?» — мягко спросил он. «Не твое!» — тут же заспорила я, продолжая громко шмыгать носом. Рука болела. Ужасно болела и синела. Последняя пугала сильнее. Вот я и бешусь, вздохнул он и перехватил меня под ноги и за талию. Поднял, не оставляя мне выбора. Я здоровой рукой зацепилась за его шею. Не рыдай, сейчас травпункт поедем.